Когда Тонг Тегин бросил вызов богам, то всеобщее потрясение в толпе на мосту было настолько сильным, что все с перепугу отбежали и стали оглядываться, коситься, ждать наказания свыше. Толпа, как волна, отхлынула от Тонга. Недалеко от него оставались только немногие любопытные. Дальше всех был Герфанхас со своими заморскими гостями. Чуть поближе терлась Сирах. Змеиноволосая красавица Сирах сумела выбиться в новые прислужницы к самому Иосифу и слать в городе за его коруку, то есть глаза и уши. Она была страшно довольна своим положением, и даже сейчас уж, казалось бы, при таком страшном событии, забыла о страхе и только вовсю шарила глазами, стараясь запомнить все, что можно донести управителю. Шалума и Мазбар, переминавшиеся с ноги на ногу, недалеко от Сирах, были официальными городскими сплетниками. По занятию они оба были торговцами, оба держали по пятийному подвалу. Но свое сплетничество... Они подкрепили титулом наблюдателей за Луной, купленным у жрецов белого храма. За Луной шлума и мазбар после этого наблюдали даже днем и в любом помещении, проникая, куда только им хотелось, и разнося, конечно, непременно со ссылками на Луну, какие угодно вести. За спинами шлума и мазбара гордо виднелись еще два оповестителя уже очень важных так как они оповещали один самого халифа, другой — самого византийского базилевса-императора. Узкоглазый муфти весь в синем стоял боком к тонгу, будто обратившись лицом на юг к Мекке. Но взгляд его был кос и не отрывался от лица незадачливого наследника. Что-то он еще выкинет. И как вообще понимать все эти действия обладателя почетной цепи халифа, совершенно забывшего, кто ему эту цепь дарил и на чьем корабле он сюда прибыл? А совсем поодаль в зеленых одеждах застыл, нахохлился, как в зеленой какаду, новый христианский епископ Памфалон. Его рукоположили в этот сан совсем недавно. Он был тощий безлик. И сейчас казалось, что за непотребством наследника следит не живое существо, а пустая епископская одежда. Вот между всем этим мусором, застывшим вокруг тонга тыгина, сотрясая своей тяжестью доски на плавного моста и прошага, упугая всех будто надетым на камень тяжелым воинским кожаным жилетом с железными чешуйками и железным шлемом, Громадный балбал, -бал. и охнула толпа в едином порыве. Достукался да тонктыгин. И не пытался уже никто даже рассмотреть как следует изтукана. Чего было его рассматривать, если сразу ясно было, что истукан пришел все-таки обтесанный, то есть, значит, из стана друзей-кочевников, а не врагов. И, может быть, поэтому все и не удивились, что истукан. Не сразу ударил, не свергая слушника богов Тонга, Тыгина, а вроде как грозно спросил, допросил да о чем-то. Последнюю исповедь, уходившего на небо, не полагалось слушать непосвященным, и люди как-то все попятились еще дальше от Тонга, оставляя его переговариваться с истуканом. На истуканах, чтобы не навлечь на себя, Беду все старались не смотреть. Вы видели только, как Тонг-тыгин, что-то доказывая истукану, вдруг ударил себя кулаком в грудь. И тут вдруг раздался заводивший толпу вопль кого-то из калирку, посторонних, оставшихся недалеко от Тонга. — Ковары! Бунтари, бейте лепешечника! Хорошенько его поколотим! Смотрите, лепешечник даже с болбалом пытается спорить. Ведет себя как родич волчицы. А какой он волчонок? Он лепешками торгует. Он теперь пес шелудивый. Убьем наследника, у нас есть ему замена. Разве Иосиф не его умом и обличим? Все сразу не поняли, что это змеиноволосая серах подзуживала. Уж очень неожиданным было, что... Кабар-бунтарей, которые избивали людей чужой печени, теперь призывала женщина, которая сама недавно от кабар пострадала. Однако расчет сирах, видимо, все-таки оказался правильным. Кто-то смолчал, а кто-то, пусть самый ничтожный, глядишь, и откликнулся. «Убьем жалкого пса! Он показал зад Богу! Убивайте шлудивую собаку, люди!» Муж-Сирак заводной Арстархана стархана лось первым подался на эти вопли ближе к Тонгу-Тыгину. За ним подорис вперед и другие. Толпа, так же как прежде, она опала, откатилась, теперь опять забурлила, как волна, поднялась, пошла на Тонга-Тыгина. Она теперь шла медленно, пересыпаясь, как бархан. Зметнувшиеся кулаки, руки с ножами и плетьми, Толпа прошла и скрыла в себе, поглотила, как камешки тех любопытных и не любопытствовали закричавших калиирку, что оставались вокруг наследника. Серах осталась сзади, но все кричало, пусть отлетит лепешечник. Смотрите все, как сам народ расправляется с ошинами. А толпа напирала, толпа придвинулась к тонгу вплотную. Руки занесены, какая ударит первой,